Глава девятая, Наталья. Один час и сорок минут. Пытка, самый страшный ад и душевное мучение. Вот что я испытала за это бесконечно долгое время полета. Марина, бортпроводница на самолете Макара, имела медицинское образование. Эта молодая женщина теперь для меня Диана стала настоящей спасительницей. Она была в курсе состояния здоровья моей малышки и, быстро оценив ситуацию, мгновенно приняла меры. У Дианы поднялось давление, но мы с ним справились. Но радоваться не пришлось. Диане было плохо. Моя малышка весь полет тихонько плакала. Сел даже на слезы, у крохи не было совсем. Диана страдала, но никто из нас не мог ей должным образом помочь. Это убивало меня изнутри. Чувство вины душило и терзало. Я не знала, что мне делать, чтобы моя малышка больше не страдала. Мне кажется, что лучше бы я сама прошла через все это, чем моя маленькая девочка. Когда замолкала и вместо плача тихо поскуливала, мне становилось страшно, что вот сейчас она снова потеряет сознание, но Марина, находясь все время рядом с нами, контролировала ее состояние. Спасибо тебе, Марина. Вы даже представить не можете, через что мы прошли за этот час и сорок минут. Бессилие и полное понимание, что ты не можешь помочь, не можешь забрать у ребенка ее страшную болезнь, сводила с ума. Раз за разом у меня в голове крутилась яростная мысль. Разве можно посылать на маленьких деток такие испытания? Зачем кто-то там наверху терзает их хрупкие, и неокрепшие души и тела? Какова цель этой пытки? Больно смотреть на то, как страдает твой ребенок. И так хочется местами поменяться и отдать своей малышке все свои силы до самой капельки, чтобы она выздоровела, снова улыбнулась, весело засмеялась, сказала мама. Неуклюже поднявшись на ножки, снова побежала. Но ни чуда не происходит, и мое сердце продолжает гореть, а душа рыдать рваться на части. Я прижала к щеке ладошку своей малышки, и вместе с ней тихо плакала. Железный обруч ужаса стеснул мою грудь, и мне было тяжело дышать. Но мне сейчас нельзя раскисать. Я должна оставаться сильной ради Дианы. Макар хмурый казалось, даже злой сел рядом. Иди сюда, шепнул он. Макар просто взял и приобнял меня одной рукой за плечи, прижав к себе. Другую ласково гладил Диану по темным волосам, и вдруг почувствовала себя так, словно вернулась в родной дом. Все будет хорошо, шептал он. Вот увидишь, Диана поправится. Она моей крови, значит, сильная. Его присутствие и слова вселяли веру и надежду. Но это все будет потом, а сейчас моя малышка страдала, и это было ужасно. Мне кажется, время никогда не тянулось настолько медленно, как в данный момент. Но, к счастью, все рано или поздно заканчивается. Наш самолет приземлился в аэропорту Берлина, где нас уже ожидали врачи клиники и вертолет. Свет, ангел наш, помоги своей дочерке, помоги Диане. Наш доктор Колман фон Айхенвальд не принял результаты ранее проведенных обследований и всю диагностику они в срочном порядке начали проводить заново. «Боже мой, там ведь столько анализов!» Я зря волновалась за мою малышку, взялись серьезные врачи и трансплантологи. «Нам очень повезло, что Диана не случилась острой почечной недостаточности», — так сказал доктор. После детального осмотра малышки, которые были даны успокаивающие и поддерживающие препараты, Айхенвальд попросил нас пройти в его кабинет. Макар, я не оставлю Диану здесь одну, сказала мужчине. Наташ, не волнуйся за ней присматривают медсестры. Это ненадолго. А расскажет нам, что нас ждет. Если хочешь, то оставайся, я потом тебе передам его слова и. Нет, я пойду с тобой. Я должна знать, что и как будет проходить, произнесла я устало. Погладила маленькую ручку своего ребенка и, встав с кресла, отправила медицинский халат и пошла вслед за мужчинами. Рядом с Дианой находилась медсестра. То, что Диана под присмотром немного успокаивала, но сердце все равно было не на месте от того, что я даже на недолгое время отлучилась от нее. Мы расположились в стильном и современном кабинете Фонайхенвальда, он сразу же подробно рассказал, что будет происходить в течение трех следующих дней. Переводчик монотонно переводил его слова. «Завтра девочке будет сделана электрокардиограмма и контрольный анализ крови». После этого я начну давать иммуноподавляющие препараты, чтобы впоследствии предотвратить отторжение донорской почки. Доктор спокойно нам все объяснял, даже улыбался, а переводчик переводил таким тоном, словно операция по трансплантации почки была обыденной и вовсе не опасной для жизни. Выписка обычно проходит через 14-й день после операции. Еще пару месяцев вам и вашей дочери придется жить неподалеку от клиники чтобы регулярно показываться на осмотр и сдавать необходимые анализы. Только после того, как риск отторжения будет нулевым, вы сможете вернуться домой. «Весомым преимуществом проведения операции в Германии является наличие собственного банка органов и высоко квалифицированных специалистов», — произнес Макар, когда мы возвращались обратно к Диане. «Меня это не утешает. Мне очень страшно, Макар. В голову так и лезут назойливые мысли» что если вдруг почка не приживется? Как пройдет сама операция? Диана ведь еще такая маленькая. Господи, как же я хочу, чтобы этот кошмар уже скорее закончился, и остался позади, как страшный сон. Ой, Наташ, наш кошмар только начинается, сказал он в ответ, вводя меня в еще большее отчаяние. Но Диана не одна, и ты теперь не одна. Это главное, я с вами. «Теперь не одна. Теперь не одна. Теперь не одна». Эти слова какой-то музыкой прозвучали среди моей отчаявшейся души. Мне вдруг показалось и подумалось, что Макар с какого-то мгновения резко изменился, поменял вектор своей жизни и своих мыслей. Странно, конечно, так считать, ведь мы знакомы с ним всего несколько дней. почему-то мне кажется, что все именно так. С появлением в его жизни Диана он изменился. А ее болезнь что-то переломила в нем, а точнее, снесла какие-то невидимые, но остальные барьеры. И теперь он защитной стеной станет для своей дочери преградой для боли опустится. И моя малышка будет в безопасности рядом с ним. Мы вернулись в палату. Моя девочка спала. Сегодня с ней все будет хорошо. Первые анализы сделаны, первый этап пройден. До операции три дня. Наталья. Макарова обо всем позаботился и снял номер в ближайшей к больнице гостинице. Рассчитаться. «Так, а почему один номер?» — задала ему этот вопрос. Наташа вздохнула. «Я хочу проводить со своей дочерью по возможности максимально много времени. Плюс ко всему она нуждается в постоянном присмотре». Я бы мог тебе снять отдельный номер, но ты же не оставишь Диану одну со мной. Нет, сказала честно. Но я сам пока не уверен в себе в отношении малышки, но обещаю, я быстро научусь. Поэтому один номер, но ты не переживай. Он большой, с двумя спальнями, двумя ванными комнатами. Есть еще гостиная, кабинета, игровая для ребенка. Это точно номер в гостинице? Усомнилась в его словах. Он хмыкнул и улыбнулся. Точно. Нам повезло, что одна из лучших гостиниц находится недалеко от клиники, и самый лучший номер свободен на все три месяца. Три месяца, удивилась я. То есть мы все это время будем жить в дорогущем номере, а как же виза? Нет, я, конечно, понимаю, что Севастьянов богат, но как-то мне очень неловко перед ним столько расходов. За визу не переживая, я думаю, насчет гостиницы ты права. В чем права не уловила его мысли? «Как только Диану выпишут, мы переедем в домик, где-нибудь в пригороде. Я дам задание своему помощнику, чтобы что-нибудь нашел подходящее». «Домик? Ты купишь домик в Берлине, чтобы прожить в нем пару-тройку месяцев?» Ты была крайне удивлена столь нерациональному использованию финансов. И проще снять на это время?» «Нет», — нахмурился Макар. «Снимаю только номера в гостиницах и женщин. Остальное предпочитаю брать и покупать». Не нужно мне советовать, что делать, а что нет. Здесь я все оплачиваю. Просто будь рядом и будь послушной, поняла?» Его слова прозвучали жестко и крайне неприятно. Но вот, едва не стало лучше, как тут же Макар снова вернулся к своему обычному образу. «А я уж было подумала». «Поняла», — ответила ему сухо и убрала задрожавшие руки в задние карманы джинсов. «Вот и умница», — сказал он раздраженно. «Сейчас я что ему сделала?» Вздохнула и проводила его удаляющуюся спину. Макар пошел в кафе за кофе. Это было пойти и купить себе самой. Вот еще припомнить, что я ела и пила. Было очень неприятно, что Макар ткнул меня носом в мое материальное положение. Здесь я все оплачиваю. Теперь крутились в голове его слова, а подсознание ядовита продолжило его мысль. «Будет так, как Севастьянов того пожелает, а ты молчи и просто радуйся, что он помогает. Лишний раз рот не открывай, а то еще прогонит». Мы вроде с ним перешли на «ты», но после этого его заявления мне как-то неловко так обращаться к Макару. «Уж лучше пусть будет между нами дистанция. Не, ему не ровнее, он никогда не зайдет до такой, как я. И не забыла, что он меня держит рядом как няньку Дианы как человека, к которому она привыкла, и в данной ситуации нельзя нас разлучить». Но пройдет время, Макар приручит мою девочку, и что тогда?» Я внутренне содрогнулась от последней мысли. «Чтобы этого не произошло, мне лучше не злить и не сердить Севастьянова. Разлучаться с Дианой я не намерена». К вечеру Диана стала снова улыбчивым и горелым ребенком, и до завтра нас отпустили из больницы. Макар взял Диану на руки и ласково заговорил с ней. «Ты у меня очень храбрая. Сразу чувствуется моя кровь. Скоро поправишься, и тогда я покажу тебе весь мир. Свожу в Диснейленд, если захочешь, то я куплю его. Правда, правда. У тебя будет все самое лучшее, моя доченька. Я возвела очи горя, так и знала. Он будет чересчур баловать ее и растить из малышки ненормального ребенка а избалованную принцессу. Из моих ушей от негодования я только что парни валил, но я молчала и делала вид, что все хорошо. «Скажи, папа, Диана, папа, папа, папа, скажи!» Так хотелось стукнуть его по черноволосой макушке, да не получится. Даже в прыжке не дотянусь. «Вот какой я сейчас папа?» Она и мама-то сказала всего раз, и... «Мама, мама, мама!» — пролепетала Диана, улыбнулась. «Моя девочка!» Пока ко мне, выгнула одну бровь. «Ничего, папа, она тоже скажет!» И столько укора было в его взгляде и словах. Вот я специально подговорила Диану, говорить только мама. «Конечно, — скажет папа. Со временем она много чего еще скажет. — Потя терпеливо, Макар Демидович, — сказала в ответ. — Макар Демидович, — приспросил он, — ты снова перешла на «вы»? — Наташа, мы же договорились. — Так будет лучше, и мне так проще, — стояла я на своем. Он долго и внимательно смотрел на меня, отчего я нервно заерзала на кожаном автомобильном кресле. Ладно, пусть будет по-твоему, произнес он равнодушно. Наталья, посмотрев наши хоромы, которые на несколько недель станут нашим домом, я еще и долго находилась под впечатлением от увиденного. Это был номер на самом последнем этаже очень крутой гостиницы, и макар ее писал как-то обыденно, как нечто ничего особенного, не выражающего, но на самом деле это был поистине королевский номер. Нет, конечно, до дома Макара этому номеру, когда до Плутона, пешком и обратно, но тем не менее обилие позолоты, много оттенков бежевого. Опять же тьма всевозможных аксессуаров и весьма хрупких. Я заметила, что Севастьянов неравнодушен к дворцовому стилю. Порадовала ванная, большая и удобная. Спальня тоже была немалых размеров, как, впрочем, и остальные помещения. А еще из номера был выход на крышу, а там был разбит настоящий сад. День особенно понравилось в саду, конечно, ведь здесь было столько много ярких цветов. Пришлось уговорами и новыми игрушками убеждать ее покинуть крышу. Немного капризов, надутых губ, детских слез, но все же я победила. Ни один цветок не был съеден и даже сорван, как бы любопытные ручки моей малышки к ним не тянулись. Еще не хватало ребенку отравиться каким-нибудь растением. Здесь был даже дельфиниум разных цветов. Чрезвычайно ядовитое растение, о чем и сказала Макару. После осмотра наших хором мы отправились в ресторан и поужинали. Когда официант принес счет, я попыталась рассчитаться сама. Наташа, что за ерунда? Разозлился он, когда я достала из сумки кошелек и первая положила в кожаную папочку свою карту. Ну, мой будет справедливо, что иногда буду нас кормить я, хоть иногда. Наташа угрожающе произнес мое имя Макар. «Немедленно забери свою карту, чтобы эта дурость была в первый и последний раз». Я сложила руки на груди и мотнула головой. «Прошу вас, Макар Дмитрович», произнесла я с улыбкой. «Это всего лишь счетово. Я сказал, забери свою карту». Его взгляд стал очень страшным. «Хорошо», — пробурчала я и забрала свою карточку. «Просто мне неприятно, что за все платите вы. Я чувствую себя не в своей тарелке». Я не беру в расчет лечение Дианы. Наговорились, неприятно улыбнулся он. Все расходы, которые потрачу на тебя, я вычту из твоей зарплаты. Хм, ладно, произнесла я со странным ощущением внутри. Вот чего я сейчас добилась. Диана, словно прочла мои мысли, недовольная моим поведением со всего маху, плюхнула ложку в недоеденный крем-суп, как назло зеленая жижа прилетела мне прямо в лоб и на волосы. Макар сначала усмехнулся, а потом тихо засмеялся, наблюдая за моим кислым выражением лица. Диана тоже засмеялась, и через несколько секунд эти двое хохотали в голос. Очень смешно.